Прижатый к стене коллега страдальчески закатывал покрасневшие глаза и пытался слабо сопротивляться, что-то хрипя. Офицер подошел вплотную, отпихнув его в сторону. «Конфискация законна, господин Версачи», – произнес он бесстрастным тоном. «Вам прекрасно известно, что вы нарушили правила. В аду категорически запрещены предметы роскоши. Вам волю дай, вся братва начнет костюмами от Версачи понтоваться». «О, скажите, пожалуйста».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 «Мне нужен простор, фантазия. Я творческая личность, черт меня побери. А вы? Что делаете вы? Заставляете меня шить семейные трусы?» «Черт вас уже побрал, если вам известно», – злобно заметил офицер. «Своим скандалом и глупыми оскорблениями вы ничего не добьетесь. Попрошу покинуть помещение и не мешать нашей работе. Красные пиджаки вам в любом случае не вернут» мама ми снова театрально заломил холеные руки джани версач подумать только такой симпатичный мужчинка и так катастрофически жесток его накрашенные глаза слегка увлажнились противный а ты ведь мог бы быть со мной чуточку поласковее!» он игриво прикоснулся к его шее обтянутой зелёной тканью офицера едва не стошнило от подобного поевы офицера едва не стошнило от подобного проявления симпатии «Пошел вон!» — сухо огрызнулся он. Сексуальное домогательство официальных лиц карается шестьюстами годами каменоломни. «Если вы сейчас же не уйдете, то я...» «Конечно!» — Версачи хотел убрал руку. «Вам бы только людей рядить в полосатые робы, жуткие костюмы, кошмарные кепки. Серая толпа вас только радует. Эти однотипные чудовища, клоны которых никто не в состоянии различать, как в Северной Корее. Вы ужасный коммунист!»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 Чем ты умнее, тем меньше возможностей сделать карьеру. Чем богаче, тем беднее. Чем красивее, тем больше одиночества. Да горя оно все синим пламенем. Не жалко. Он не смог себя сдержать, хотя отлично понимал, что прошло совсем немного времени. Украдкой посмотрел на чуть-чуть продвинувшиеся вперёд стрелки часов. Скоро. Уже скоро.